Я обернулся и обомлел. Замарашка превратилась в золушку на балу у принца, еще не потерявшую свой золотой башмачок. Тоненькая до да худобы, с резко выпирающими ключицами, с неправильными чертами лица, она казалась привлекательной, даже красивой, именно своей неповторимой асимметричностью. «Я тоже пишу стихи», сказала она с вызовом. «Так прочтите», закричал я. Она засмеялась. Лед был сломан. «Ну зачем же начинать со стихов? Начнем с документов. Кто из вас Жорж Ано? Я поклонился и получил книжечку в синей обложечке, с моим новым французским именем. Такие же книжечки получили и мои переименованные друзья. Девушка сделала книгсен и заключила. А я могу ли век? Теперь вы знаете меня, а я вас. Значит, четыре отдельных фото подмигнула она. Заказ выполнен. «И одно общее», — прибавил я. Она тотчас же ответила. «Отель ОМОН. Тихий недорогой пансионат. Полиция туда почти не заглядывает, уважает хозяина. Вам отведен двухкомнатный номер. Больше не смогли. Отель переполнен, зато на втором этаже и с водой». «Что будем делать?» — спросил Зернов. Нужно еще с кем-нибудь встретиться. Нет. По вопросам, связанным с работой и жительством, будете иметь дело со мной. Надеюсь, что недоразумений не будет. Вы, например, получите довольно почетный пост. Когда мы обсуждали вопрос о вашей работе, выяснилось, что мэру нужен ученый-секретарь. У мэра Хобби история города во всех аспектах, промышленном, «И социальным. По-моему, именно то, что вам требуется. Вы знаете стенографию?» Зернов кивнул. «Все знал этот человек. Кто из вас специалист по фото?» Теперь кивнул я. «Что-что? А это мы умеем. Вы будете работать по заданиям нашего ателье. Соглашение подпишем завтра». «Теперь вы!» Она повернулась к Мартину и невольно залюбовалась им. Привлекателен был собака! «Мне говорили, — продолжила она, — что вы могли бы управлять грузовиком». «На чурках!» — усмехнулся Мартин. «Не пробовал, но, думаю, справлюсь». «А вот как быть с вами?» «Не знаю», – заключила она, обращаясь к Тольке. «Пока ничего не подыскали». «Разве у вас нет института прогнозов?» Она явно не поняла вопроса. «Прогнозов погоды», – пояснил Толька. «А что такое прогнозов?» «Предсказаний». «У нас предсказывают погоду только ревматики». Улыбнулась Маго и вдруг увидела на столе мой надкушенный пластмассовый банан. «Неужели попробовали?» – спросила она сквозь смех. «Попробуешь, если со вчерашнего вечера ничего не ел». Она засуетилась. «Есть вчерашние сэндвичи с сыром и немного бренди. Не возражаете?» «Мы не возражали», набросившись на сэндвичи, как голодные коты. Благодушие возвращалось вместе со съеденным сыром, а только, проглотив свою порцию, даже забринчал на гитаре. Он запел свою песенку о всадниках неоткуда, одно время самую популярную на земле. Он пел ее по-французски, придыхая и красивая, как и в Монтан на пластинках. Я вспомнил Париж и ахнул, Только никогда не пел ее так, а ведь это был шлягер. Маго не могла понять смысла, но свое восхищение выразила по-своему. Обняла и поцеловала смущенного Тольку. — Есть профессия, — сказала она решительно, — и никаких споров. Вы — шансонье.